Таёжные встречи Приключилось это в начале осени сорокового. Я к тому времени более 7 лет прослужил в пограничных войсках, разве что нынешняя застава была второй по счету. Дослужился до старшины. Четыре треугольничка в петлицах, пила. Служба мне пришлась по душе, вот и остался на сверхсрочную. А как потом оказалось, до ухода в запас по достижению пенсионного возраста. За эти годы поднялся до старшины. Как-то легко получилось. Не хвастаясь, был на хорошем счету. Дальневосточная граница — это что-то. Почище даже южной, где в свое время не продохнуть было от басмачей. Там с басмачами в конце концов покончили, а вот у нас продуху не было до самой войны с Японией. Не давали нам продуху японцы со своими халуями, маньчжурцами и белобандитами. Чего только не случалось — Нарушение границы японскими самолетами или пехотой, а то и маньчжурскими полицейскими, еще цветочки. Обстреливали наши пограничные наряды, военных топографов, а то и гражданских лиц, причем обстрелы порой бывали артиллерийскими. Стреляли по нашим самолетам, летавшим над нашей же территорией. Не так уж редко случались самые настоящие боестолкновения. Уж поверьте, «Красную звезду» и «Медаль за отвагу» мне дали не зря. Один командир отделения, правда, на другом пограничном участке, Стал даже героем Советского Союза, причем непосмертно. Никак нельзя, конечно, сравнивать с фронтами Отечественной, но это были настоящие бои, а не какие-то перестрелки. Вдобавок, через границу то и дело лезли натуральные банды, изушедшие на ту сторону казачьи и прочие белой мигрантской сволощи, всевозможные диверсанты, разведчики, контрабандисты, впрочем, сплошь и рядом повязанные с японской разведкой. Вот это считалось прямо-таки рабочими буднями, столько их было. «Вот и в тот раз имели сведения, что на нашем участке следует ждать попытки очередной банды скрытно перебраться на нашу сторону. Специфика местности, знаете ли? Тайга, Чащобы. Никаких сил не хватило бы на всем протяжении границы вырубать широкую просеку. Никакой контроль на следовой полосы. Да и серьезных проволочных заграждений не установить. Наряда и секретов в пределах прямой видимости друг от друга не выставить. Не хватит людей, для такого целая армия нужна». «Любые заграждения, вражье в укромном месте порежет, и все равно просочится». «Вы в настоящей таге бывали?» «О, вот даже как». «Ну тогда объяснять нечего, сами представляете». «Сделали все, что могли, в том числе послали усиленные наряды». «Одним из таких я и командовал. Не считая меня, проводник с разыскной собакой. Два бойца, причем один с ручным пулеметом». «Все трое дослуживали срочно и все собирались остаться на сверхсрочную». Видывали виды, один с боевой медалью. Так что полагаться на них, в случае чего, можно было как на самого себя. Да и бой, пес наш, смело можно сказать, старослужащий. Четыре года ходил в наряды, побывал в переделках, казенно выражаясь, имел на счету задержания Прежнего проводника убили, а вот у пса не царапинки. Тоже не подкачал бы, а главное, гораздо раньше нас почуял бы противника. Одним словом, не юные пионеры на экскурсии. Малость по зубасте. Стояло раннее утро, солнце уже взошло, погода ясная. Тропа, кое-где чуть петлявшая, пролегала, в общем, параллельно границе, полукилометре от нее. Сначала была звериной, а потом, еще в 20 20-е, наши наряды ее изрядно утоптали, так что зверье ушло подальше. Кое-где из-за вековых деревьев тропа суживалась так, что идти приходилось цепочкой. Кое-где становилось шире, шаг в два, а то и в три. Всякий раз впереди шел не я, а проводник. Как говорил в знаменитом фильме Василий Иванович Чапаев, не всегда командир должен быть впереди на лихом коне. От собаки в таких условиях больше пользы, чем от командира впереди. У командира собачьего нюха ясен день, нет и не будет. Прошли мы примерно полдороги. Как раз начался почти километровый участок, который можно с превеликой натяжкой поименовать открытым пространством, то есть шириной примерно в те самые три шага. По сравнению с другими участками, ну, в открытое пространство. Шагали мы, и вдруг бой себя повел не совсем обычно. Смаху остановился. Принялся нюхать воздух, ощетинился весь. И поопятился, пощеняще взвизгнул, хвост опустил, едва ли не поджал. Стал сжаться к проводнику. Странного в таком поведении не было ни капельки. Наоборот, ситуация знакомая, легко объяснимая, и с другими собаками такое случалось. И сбоем пару раз до того. Тут и гадать нечего. Где-то впереди объявился тигр. Зверюба серьезная, их и сейчас в тех местах хватает. А уж в сороковом было не в пример больше. Тут уж ничего не поделаешь, иные собачьи инстинкты сильнее любой выучки. Собака, если только она не охотничья, не тигроловная. Тигролову порой брали зверя в целости и сохранности. Для зоопарка, та еще работенга, я бы с ними по правде сказать не поменялся. Почуяв хозяин именно так себя и ведет. Это в других местах хозяин тайги медведь, а в наших краях – тигр. «Обстоятельная зверюга», – как один старичок-охотник выражался. Мы к такому отнеслись достаточно спокойно, хотя, конечно, нисколько не наплевательски. Я только тихонько распорядился приготовить оружие и оставаться на месте. Выстрелами мы бы себя демаскировали, но если зверь ломанется, выражаясь военными терминами в рукопашную, тут уж ничего не поделаешь». Одними финками с ним не больно и повоюешь. А огневое превосходство имело серьезное. У тигра, понятно, только зубы, колки когти. Зато у нас ручник, два карабина, два нагана, да вдобавок пара лимонок. Ну, кидать в тигр гранатами — это уже перебор. Но с таким количеством стволов не он нам покажет кузькину мать, а мы ему. Даже если не просто тигр, а похуже — тигрица с детенышами. Так что мы держали оружие на изготовку, у кого что было, без всякого страха, ждали дальнейшего развития событий. Тигр никаких сомнений не приближался. Бой, как проводник его не успокаивал, паниковал больше и больше. Хвост поджал, к хозяйским сапогам прижался. Тут бы и пальнуть в воздух, чтобы сам ушел в тайгу. Тигр зверь умный, просто так на человека не полезет, а уж заслышав выстрелы, быстренько уберется подальше. Но без крайней необходимости нельзя. Вот тут мы это и увидели. И душа в пятке. Такого никому из нас прежде видеть не доводилось. Над тропинкой прямо нам навстречу двигались человеческие головы. Только головы. Три штуки. Цепочкой. Выглядело это так, словно принадлежали они каким-то невидимкам, у которых одни головы и видно. Правда, невидимка должен быть ростом метра под три. Именно на такой высоте они плавно двигались нам навстречу. Когда оказались уже совсем близко, можно было рассмотреть, что облик у них чисто азиатский. Азиаты, только не по в таких делах человеку, могут казаться все на одно лицо. А пограничник, тем более с моим опытом, без труда мог отличить друг от друга китайцы, корейцы, маньчжуры и японцы. Но не в тот момент. Рты разинули, оружие опустили, стояли как вкопанные они казалось вдобавок ко всему еще и живые глазами косили в стороны чуть гримасничали моргали одним словом живая мимика лица ничуть не походили на застывшую физиономию покойника да и цвет лиц совершенно как у живых при виде такого зрелища я не мог определить их национальность голова кругом пошла мозги на бегрен съехали сообразил ли что рожа ничуть не славянские не европейские чисто азиатские а она больше меня не хватило Они все ближе, ближе, ближе. Первое, что мелькнуло у меня в голове, какие-то японские хитрые штучки. С превеликим трудом, кое-как взявши себя в руки, поднял ноган, с таким усилием, словно он весел килограммов 10, нажал на спуск цели примерно туда, где у невидимого великана была бы поясница или живот, и никакого результата. Они скорости не сбавили и не увеличили, даже особенно гримас не делали. Летели так, что вот-вот должны были оказаться у нас над головами. Вот тут-то мы, парни бравые, побывавшие в переделках, и кинулись в кусты, не сговариваясь. Бой впереди всех. И я в том числе, старшина доблестный, в ту пору еще без красной звезды, но уже с отвагой. Ну, мне и тогда было не стыдно за такое поведение, и сейчас не стыдно. Окажись там привычное вражье в любом количестве, мы бы приняли бой. А вот такое зрелище... Настолько вылезало за рамки жизненного опыта и реальности, что снес нас с тропы в кусты какой-то могучий, неодолимый инстинкт, вроде того, что заставлял Боя бояться тигра. Хорошо еще не побежали в тайгу, сломя голову. Остатки дисциплины, надо полагать, удержали. Остановились по обе стороны тропы, вжимаясь спинами в кустарник. Как уж Вася удержал Боя, порывавшегося бежать, не знаю. А головы, как ни в чем не бывало, пролетели неспешно мимо нас, Передняя чуть покосилась, покривила губы в улыбочке, а две другие и того не сделали. Смотрели перед собой, словно бы даже презрительно. Вскоре после того, как они скрылись из виду, я немного опамятовался. Словно бы встряхнул сам себя за шкирку или самому себя отвесил полновесную оплеуху. Кое-как, подрагивали рученьки, чего уж там, сунул наган в кубуру, вышел на ватных ногах на тропу и скомандовал «Наряд ко мне!» Голос, признаться, на сей раз был не командирским, подрагивал чуточку. Но ребята мои все же подчинились, тоже стали приходить в себя. А там и боя Вася кое-как вытащил из кустов. Пес очухался последним. Ну, закурили, что в наряде прямо не запрещалось. Поди проконтролируй. Ну и не приветствовалось. Когда поняли, что полностью взяли себя в руки, провели недолгий военный совет. Чисто, как мужики с мужиками, без оглядки на командира и подчиненных». Всех, конечно, слегка потряхивало, но все же на истерику и пустую болтовню не сбились. Сказывалась выучка. Даже бой в скорости почти успокоился. Довольно быстро и единогласно было решено. Начальство об увиденном не докладывать. И вообще никому не ни словечко. Никто не поверит, как бы мы и сами не поверили. Выкурили еще по одной и прежним маршрутом двинулись дальше, выполняя поставленную задачу. А что еще прикажете делать? Служба есть служба чтобы диковина там не летала. Вот и все. Объяснения у меня как не было, так и сейчас нет. И никакого такого проклятия на нас, если обдумать прошедшие годы, не обрушилось. Меня через год, когда война уже началась, отправили на краткосрочные офицерские курсы, получил я один кубик и назначили меня с повышением на другую заставу, не так уж и далеко от прежней. И никак не походило, чтобы моя удача от меня отвернулась. В конце 42-го получил красную звезду, в 43-м, когда петлицы меняли на погоны, был уже лейтенантом. В 44-м получил вторую отвагу. До сентября 45-го ранен был только раз. И то легко, к тому времени уже был женат, сынишка уже ходил. Ну а в сентябре, когда наши наконец-то двинулись в ломить японцам за все хорошее, мы двинулись следом чистить тылы. И снова у меня обошлось в наилучшем виде. Полевое ранение в левое предплечье, на вылет в мякоть. Довольно далеко от кости. Вторая красная звезда и медаль за победу над Японией. В 46-м стал начальником заставы в том же пограничном округе, да так на этой должности и прослужил. Совсем другая стала граница, в сто раз спокойнее. Ничего похожего на прежнее. В отставку вышел капитаном, имея 26 лет календарной выслуги. Нам же не засчитывали как фронтовикам год за три, несмотря на то, что нам все эти годы приходилось жарковато. Разве что месяц боевых действий против японцев засчитали за три. К слову, я бы послужил еще, но так уж сложилось. Не то, чтобы меня выталкивали в отставку, просто однажды поговорили по душам. Я и сам все понимал. Настали другие времена, появилась новая техника, и мне, несмотря на весь опыт, трудновато приходилось на должности с моими тадовоенными десятью классами и краткосрочными офицерскими курсами. Молодые офицеры приходили пусть и без опыта, но их образование было почище моего скудного. Я от них отставал, что и сам прекрасно понимал. Предлагали, правда, перейти в штаб пограничного округа, но я отказался, очень уж заурядной была должность, сводившаяся к подшиванию бумажек. Еще 11 лет прослужил военкомом, сначала в районе, потом в городе. Вырастил двух сыновей, из-за которых мне не стыдно. С женой все было гладко. В общем, никакого такого проклятия. И у ребят, я знаю, все сложилось нормально. «Мои соображения?» «Да особенных и нет. Единственный раз случилось такое. Правда, я и до того и после слышала от стариков-таежников, что им порой маячилось всякое, не вполне укладывающееся в исторический материализм. В принципе, после того, что попалось на той трубке, я им верю». «И что с того?» «Ничего это не меняет, ни на что не проливает света. Ходили слухи про одного пожилого корейца, якобы он что-то такое умеет». Но никакой конкретики, так пересуды стариковские. А весной 41-го он пропал с концами. То ли арестовали, то ли подался за кордон к маньчжурам и самураям. Вообще тема интересная. Прожив, прослужив столько лет в тайге, не то, чтобы начинаешь верить в нечистую силу и прочую чертовщину, просто, как бы это, признаешь потихонечку, что в наших местах случается порой нечто такое не вполне и умещающиеся в те самые обычные рамки, сплошь и рядом за них выходящие. Недавненько это тянется. Возьмем Арсеньева, того самого путешественника-писателя, да к тому же офицера старой армии. Читали? Только две и мельком. А я вот прочел все и перечитывал не раз. О наших местах ведь писал. Так вот, в наших местах он и умер в 30-м. Сам я никогда не встречался с ним. Но так уж вышло, знал его давнего знакомца. Интересный был человек. Родился в 880-м, до революции служил в пограничной охране, потом ушел к партизанам, когда гражданская кончилось и на Дальнем Востоке стали организовывать пограничные войска, в РСФСР, существовавшие с 18-го года. Его зачислили туда на службу. Вот только то ли в 1935-м, то ли в 1934-м, точно уже не помню, вышел приказ Ягоды очистить штаты НКВД от всех бывших. Его отправили в отставку, но не арестовали, обошлось. Так и дожил спокойно, умер в 55-м. Но до того лет несколько был у нас чем-то вроде внештатного консультанта, с его-то опытом. Наши командиры с ним иногда кое о чем втихомолку советовались, да и мне, уже будучи офицером, не раз случалось и за советом приходить, и просто чаи погонять о многом говорили, в том числе и об арсеневе Знаете, что самое интересное? Он ведь с Арсеньевым дружбу водил еще с царских времен и до его смерти. И Арсеньев ему кое о чем рассказывал побольше, чем другим. Так вот, Арсеньев, не один год странствуя по тайге, не так уж и редко наблюдал нечто не неукладывающееся в те самые рамки. Но в книгах своих очень скупо об этом рассказывал, далеко не обо всех случаях, о считанных. Как, например, о той странной летучей фигуре, которую видел в тумане. Корейцы ему потом говорили, что это лесной летающий человек. Читали? Вот именно. А про тот случай, когда в Таежном озере объявилось некое чудище, которому вроде бы и взяться неоткуда. Рычало по ночам, живших поблизости корейцев пугало. Ага, я о нем читали. Однако в том-то и дело, что у Арсеньева подобных случаев в жизни случилось гораздо больше. Но он о них рассказывал только близким, знакомым. Вроде того старика. Тайга, одним словом, что угодно в ней может с человеком приключиться.